Раз или два, не появившись на этих приемах, а позднее и на кунцевских вечерах Сталина, она сумела придать своему отсутствию такую органичность, что с какого-то момента ее просто перестали туда приглашать. В Кремле она являлась лишь для того, чтобы получить очередное высокое звание или премию. Все это довольно точно согласуется с манерой ее поведения – тогдашним кино. Фильмов в то время выпускалось хоть и побольше, чем сейчас, но их количество, конечно, не могло идти в сравнение с 1977 или 1985 годом. Но даже тогда, в конце 30-х, на столе у Орловой всегда лежали 2-3 сценария. К 1938 году из присылавшихся ей сценариев Орлова не без колебаний выбрала один, написанный Олешей совместно с режиссером Мачеретом по мотивам пьесы «Братьев Тур» и «Шейниса. Очная ставка». Назывался он «Ошибка инженера Кочина» и представлял собой детектив в классических традициях тогдашней шпиономании. В этой угрюмой истории Орловой отводилась роль Ксении Лебедевой, безнадежно влюбленной в своего соседа, инженера Кочина. Голубоглазая Ксения, попавшая в раскидистую сеть агента иностранной разведки, помогает ему пробраться в комнату доверчивого инженера и сфотографировать секретные чертежи. В преступлении своем несчастная вскоре признается любимому, и дав... Ему слово «исправиться» направляется в НКВД с признанием. Следуя традиции, по которой смерть неминуемо списывает грехи обаятельной грешницы, сценарист высылает ей догонку вражьего агента. Он-то и сталкивает бедняжку под колеса мчащегося поезда. Предложение сниматься в роли полупредательницы, пусть и раскаявшейся, после «Анюты и стрелки» поначалу не вызвала у Орловой особого энтузиазма. «Это не моя роль», — заявила она Олеше и Мачерету Она долго отказывалась, обсуждая роль с Гришей. Его слово и стало, по всей видимости, решающим. Почему бы и нет? Тем более, что возникла пауза после съемок «Волги-Волги». В декабре 1939 девятого фильм «Ошибка инженера Кочина» с Орловой в ролик Ксении, без особого шума, вышел на экран. Было несколько сдержано одобрительных отзывов. Ром, в частности, усмотрел, что эта лента возрождала в советском искусстве детектив с большой стилистической чистотой и притом на новых, более сложных позициях. Временная измена Анюти и Стрелки была воспринята как досадная случайность, вскоре исправленная орденоносной Золушкой из Светлого Пути. Двумя годами позже Орлова снялась в почти эпизодической роли Паулы Миноти по горьковскому делу Артамоновых у Рашаля. Да еще в 1950 у того же Рашаля в мусорском в роли Платоновой. Все. Этим За исключением самых ранних работ исчерпывается участие Орловой в фильмах других режиссеров. После войны к ней еще поступали кое-какие предложения и сценарии, но после нескольких отказов стало ясно – эта актриса снимается только у своего режиссера. Однажды, уже в начале 60-х, в разговоре со своей внучатой-племянницей, В ответ на ее вопрос, почему она так мало снималась у других, Орлова ответила, а ты представь, фильм – это подготовительный период, пробы, съемки, монтаж, озвучание. В общем, год, а то и больше работы. И что, целый год без Гриши? Ради еще какой-то там роли? Нет, ролей ради которых можно было хотя бы ненадолго пожертвовать Гришей, для нее не существовало. И не только ролей. Часто люди, у которых никогда не было своих детей, умеют великолепно обращаться с другими. Орлова обладала этим даром. Толково, внятно, без сюсюкания поговорить с ребенком, рассказать историю, угадать с подарком, при этом не входя в образ доброй тетеньки, не подстраиваясь. Внучатая племянница Нонна, ее чаще звали Машей,